Восемьдесят шестое. О театре. Сегодняшний день пробудил во мне снова сильные высокие чувства, и если бы сегодняшний вечер я мог бы посвятить музыке искусству, я ни минуты бы не колебался в выборе, ибо твердо знаю, какую музыку и какое искусство я не приемлю. Я не люблю все то, что старается одурманить зрителей, Взбудоражить их, заставив пережить мгновение небывалого напряжения чувств. И это тех людей, душа которых прозябает в обыденности, людей, которые к концу дня уже не имеют ни малейшего сходства с победителями на триумфальных колесницах, напоминая скорее усталых мулов, по которым слишком уж часто прохаживалась плетка жизни. Что знали бы вообще те люди, о высоких настроениях, не будь опьяняющих средств? и воображаемых ударов плетью. Зато теперь они твердо знают, что приводит их в состояние небывалого воодушевления, так же, как знают они, какое им надобно вино. Но что мне их напитки, их опьянение? К чему вдохновенному? Вино. Скорее, он взирает с некоторым отвращением на все эти средства и посредников, которые должны оказывать какое-то воздействие, но не умеют сделать это сколько-нибудь убедительно, Какое жалкое подражание высоким порывам души. Зачем же? Зачем дарить кроту крылья и мечты на сон грядущий, прежде чем он заберется в свою нору? Зачем посылать его в театр и заставлять его, напрягая усталые, подслеповатые глаза глядеть в бинокль? Люди в жизни своей, не совершившие ни одного действия, но занятые делом, сидят в зале и смотрят на эти странные существа, для которых жизнь есть нечто большее, чем дело. Так принято, отвечаете вы. Все это служит рассеянию, и этого требует воспитания. Ну что ж, следовательно, мне слишком часто недостает этого воспитания, ибо слишком уж часто это зрелище – вызывает у меня отвращение. У кого в жизни достаточно своих трагедий и комедий, тот постережется и будет держаться подальше от театра. Или в виде исключения, пойдя однажды, он будет смотреть на все, включая и сам театр, и публику, и сочинителя, как на настоящую трагикомедию, утратив всякий интерес к той пьесе, что разыгрывается в этот момент на сцене. Тому, кто сам подобен Фаусту и Манфреду, нет никакого дела до всех этих театральных Фаустов и Манфредов. Разве только подивиться тому, что на театре появляются подобные персонажи. Могучие мысли и страсти. Доступны ли они тем, кто не способен мыслить, отдаваться страсти? Кто имеет всего одну лишь страсть — страсть к опьянению? когда она всего лишь средство достижения последнего. Для европейца театр и музыка — гашиш и бетель. Это уже почти что история нашего образования, так называемого высшего образования.